Глава 4. Специализации. Криминалистика может затрагивать все, с чем только можно столкнуться в повседневной жизни. Фокус в том, чтобы понять, что имеет наибольшее значение, где и как это лучше всего искать. Основными типами доказательств криминалистики, применяемыми в наши дни, служат физиологические жидкости и ткани, связанные с ними ДНК, отпечатки пальцев, а также все в большей степени мобильные телефоны, ноутбуки и другие цифровые устройства. Вместе с тем, чрезвычайное значение могут иметь другие типы следов, такие как текстильные волокна от одежды и мебели, волосы, куски стекла и краски, отпечатки обуви и следы от инструментов. В теории мы можем проанализировать и сравнить любые следы с целью понять, что они могут означать в контексте расследуемого дела. На самом деле, чрезвычайно сложно сделать в жизни что-либо, не оставляя следов, даже если они лишь косвенные, например, в самом простом случае при использовании перчаток. Один из самых любопытных принципов, лежащих в основе любого расследования, принцип обмена лакарда, который можно вкратце сформулировать так. После любого контакта остается след. Он был впервые сформулирован в 1910 году французским криминологом доктором Эдмондом Лаккардом, и за годы своей работы я убедилась в том, что это абсолютно верно всегда, в каждом деле. Другой вопрос в том, удастся ли найти оставленный след, так как порой он может быть совершенно неочевидным. Таким образом, криминалистам приходится проявлять изобретательность, быть скрупулезными и упорными при проведении расследования. Не менее важно в любом расследовании взаимодействие людей, специализирующихся на каждом типе улик, которые только могут быть причастны к делу. Возьмем в качестве примера дело о том, как человека ударили молотком по голове. В случае его смерти, что в этой ситуации наиболее вероятно, хоть и не всегда будет так, второй жертве йоркширского потрошителя Оливии Смелт удалось выжить после подобного нападения. Тело осматривает судмедэксперт. В ходе вскрытия он измеряет любые отверстия в черепе, которые могут соответствовать размерам обнаруженного молотка. Полиция ищет отпечатки пальцев. Биолог-криминалист исследует следы крови на молотке, любые оставшиеся на нем кусочки кожи и волос, текстильные волокна или следы от перчатки, которые могут быть оставлены на забрызганной кровью ручке. Может быть задействован и химик-криминалист для изучения следов от молотка, оставленных на черепе жертвы, а также любых других, отметен на теле в местах нанесения ударов, которые оставили кожу неповрежденной. Наконец, существуют всевозможные виды анализов одежды жертвы и подозреваемого, и, разумеется, специалисты изучат само место преступления. Очевидно, что разные специализации пересекаются между собой. Проще говоря, химик-криминалист изучает не только следы на теле и других местах, но и специализируется на преступлениях против собственности, как их раньше называли то есть на противозаконных действиях, связанных со взломом и проникновением, порчей или незаконным использованием транспорта, взрывами, поджогами и т.д. Биолог-криминалист, с другой стороны, главным образом имеет дело с преступлениями против личности и животных, которые включают всевозможные сексуальные нападения и нападения с применением насилия, начиная от побоев и заканчивая ножевыми ранениями, стрельбой, ударами тяжелыми предметами и похищениями. Химик-криминалист анализирует такие вещи, как стекло, краска и другие строительные материалы, следы от обуви, автомобильных шин и инструментов, повреждения огнем и любые горючие вещества, которые могли к ним привести. Такие доказательства могут сыграть в деле решающую роль. Так, например, если кто-то вторгнется в дом с помощью ломика, от него на двери останутся следы, а частички краски с двери попадут на сам инструмент. Если злоумышленник проникнет внутрь через разбитое окно, Крошечные осколки стекла останутся у него на рукаве. Текстильные волокна с его одежды могут зацепиться за острые края стекла. Он может оставить отпечаток подошвы на подоконнике или цветочной клумбе снаружи. Химики разбираются в том, из каких элементов все эти штуки состоят. По крошечному фрагменту стекла они могут определить, было ли оно разбито недавно, был ли это стеклянный контейнер, стакан, бутылка или же листовое стекло, которое вставляют в окна. Они могут сопоставить осколки по показателю преломления и химическому строению. Сказать, составляют ли они фрагменты удара прочного стекла. А по расположению микроскопических вмятин и трещин способны установить, с какой именно стороны стекло было разбито. Также по крошечной частичке краски им под силу определить, отлетела ли она от дома или автомобиля. Для этого они изучают ее состав и структуру слоев. Есть химики, профиль которых – идентификация наркотических препаратов и подпольных нарколабораторий. Они определяют количество и качество, степень разбавления, любых обнаруженных наркотиков. Так, когда дело касается кустов марихуаны, важное значение имеет урожайность, то есть ожидаемое количество активного вещества под названием тетрагидроканабинол, которое может дать растение. Эта информация позволяет понять, выращивались ли растения для личного пользования или с целью сбыта. Такие химики сравнивают между собой различные изъятые партии наркотиков и выясняют, поступили ли они из разных источников или из одного. Они тщательно изучают химический состав, анализируя все вещества, которыми разбавляют наркотик, а также любые посторонние примеси, полученные вследствие особенностей процесса его производства. Порой упаковка становится более весомым вещественным доказательством, чем сам наркотик. И именно она помогает связать между собой изъятые партии и установить цепочку поставок. Эксперты могут очень многое узнать по свернутым обрывкам журнальных страниц или пленки, использованной для упаковки, или по отпечаткам пальцев в одноразовых перчатках. Кроме того, они сопоставляют складки и вмятины на полиэтиленовых пакетах, а также поверхностные царапины. Так выясняется, какие из пакетов принадлежат одной партии. Задача токсиколога Еще одна специализация химико-криминалиста – изучать образцы человеческих тканей и физиологических жидкостей на наличие различных наркотических препаратов и их метаболитов, веществ, в которые они преобразуются после попадания в организм. Поскольку одни метаболиты существуют недолго, в то время как другие дольше выводятся из организма или распадаются на вещества, токсиколог может узнать, когда именно был употреблен наркотик. Умея правильно интерпретировать результаты токсикологического исследования в рамках обстоятельств конкретного дела, эксперты могут установить, оказало ли наркотическое вещество влияние на какие-либо другие обстоятельства, а также в какой мере лица, замешанные в этом деле, были подвержены его воздействию. Существуют еще биологи-криминалисты вроде меня, занимающиеся идентификацией крови и других физиологических жидкостей и анализом их следов, что может оказать значительную помощь в установлении последовательности событий в ходе нападения. Также биологи отвечают за определение группы крови, а теперь и за составление ДНК-профиля, который дает куда более точный результат. Изучают любые биологические следы, такие как фрагменты кожи, ногтей, зубов, волос и текстильных волокон, хотя некоторыми из них, в особенности синтетическими, зачастую занимаются химики, либо же, что все чаще наблюдается в последнее время, узкоспециализированные эксперты по текстильным волокнам. Биологи изучают и любые повреждения, на одежде и, например, орудии преступления, и играют главную роль в толковании произошедшего на месте преступления. Поэтому именно биологи-криминалисты зачастую занимаются составлением общей картины на основе всех имеющихся научных доказательств по делу. В наши дни в расследованиях участвуют и другие категории ученых, Так, например, зародилась совершенно новая отрасль цифровой криминалистики, касающихся современного образа жизни и всей информации, которую люди хранят на мобильных устройствах и персональных компьютерах. Что касается телефонов, то специалисты по цифровой криминалистике определяют, основываясь на номере мобильного телефона, кто с кем и когда разговаривал, а также примерное местоположение людей в этот момент. Также они могут узнать, на какие сайты заходил человек, получить информацию обо всех заказанных онлайн-товарах и полную историю их действий в сети. Они изучают и записи с камер видеонаблюдения, которые теперь обеспечивают настолько большое покрытие, что часто удается найти что-то, что связано с конкретным преступлением. Есть в криминалистике специалисты, к которым мы обращаемся лишь в определенных ситуациях. Так энтомологи-криминалисты, знающие все или почти все о насекомых, могут оказать огромную помощь в расследовании. Довольно долгое время после смерти человека мух привлекает запах его разлагающегося тела, а если труп находится на улице и в свободном доступе, они пребывают в определенной очередности, отражающей стадии разложения. Таким образом, изучив стадии развития определенных типов насекомых, личинок или яиц, обнаруженных на трупе, можно оценить, сколько времени прошло с момента смерти. Еще энтомолог-криминалист может установить по присутствующим в теле видам насекомых перемещали ли его после смерти. О других примерах менее распространенных специализаций криминалистов вы услышите далее в этой книге в рамках конкретных дел.